После окончания исповеди, выслушав увещевание и получив отпущение грехов, жена Дагабера вышла из исповедальни. Полное чувство глубокой тоски, жена Дагабера пошла домой, чтобы отправить сирот в монастырь Святой Марии, расположенный рядом с лечебницей доктора Болинье, где находилась теперь в заключении Адриенна. Она уже свернула в улицу Бриз, когда ее догнал запыхавшийся причетник, передавший ей приказание аббата сейчас же вернуться в церковь по весьма важному делу. В ту самую минуту, когда Франсуаза повернула обратно, к воротам ее дома подкатил фиакр. Кучер слез с козел и открыл дверцу кареты. Кучер! Идите и спросите, здесь ли живет Франсуаза Будуэн? Сию минуту, сударыня! Ой. Э, э э простите, уважаемый Здесь да? ли живет Франсуаза Будуэ. Да, она живет здесь Но в данный момент ее нет дома Руки папаши Лорио сегодня имели оранжевый оттенок И мопс по имени Сударь, сидевший на коленях госпожи Гривуа А это, как вы догадались, была именно она Не преминул укусить его за вежливо протянутую руку Ах, Боже мой! Только бы эта краска была не ядовита. Смотрите, как он запачкался, мой бедный песик. А между тем, это такая деликатная собака. Ну, знаете, сударня, вы очень вежливы и непринадлеживы к слабому полу. Я бы имел удовольствие схватить за хвост вашего пса и окунуть в котел, что у меня на плите». Чтобы в миг превратить вашу пса в оранжевую собаку. Выкрасить мою собаку в желтую краску! Дайте мне выйти из экипажа. <связь> ну, я же вам сказал, сударыня, что госпожи Франсуасы нет дома. Хорошо, я ее подожду. На каком этаже она живет? Четверто! Госпожа Гривуа, с трудом переставляя ноги и останавливаясь на каждой площадке, стала подниматься наверх, оглядываясь кругом с видом полного отвращения. Проклятая старуха. Надеюсь, что большая собака дяди Дагобера будет не в духе и хорошенько треплет этого проклятого мопса.